Спрашивает сына школьника. Ты двойку исправил? Исправил, ну-ка, ну-ка, покажи. Вот. Ну, кто же так исправляет? Дай-ка сюда. Я вчера одну девку подцепил, ну прямо фея. Ноги прямо от ушей растут. И уж горячая такая. Нет, это что? Вот я вот на прошлой неделе настоящую русалку поймал. Да ты что? Так у нее хвост от самых забр начинался. Заливное получилось объедение. Судья. Свидетель, вы ведь видели, что эта женщина ударила утюгом своего муза по голове. Так? Да, что вы сделали? Позвонил своей невесте и сказал, что передумал жениться. <сélоком> <сélоком> <сélоком> Хозяйки на заметку. При хозяйственном подходе. Из американского флага можно сшить одну матросскую тельняшку и 51 погон для генералов. Миллион, миллион! Доллара миллион! США! миллион! Миллион, И Миллион, миллион! хороша! миллион! Миллион! Миллион! в США! Миллион! Миллион! И жизнь будет А, Алик, <свист> а ты видел когда-нибудь голубей? <свист> голубей тем, кто? <свист> <свист> <свист> <свист> <свист>